«Алисон, вам же сказали. Он был пуст», — встретила мой подозрительный взгляд. «Честное слово, не Алисон и не я». Я все еще не верил. Она улыбнулась. «Ну что ж, возможно, там кто-нибудь и сидел». «Кто?» «Ну, одна знаменитость, которую вы узнали бы. Все, никаких вопросов». Ее вкратчивая доброжелательность подточила таки мой гнев. Решительно повернувшись, я направился к выходу. Она догнала меня, захватив со стола листок бумаги. «Возьмите, пожалуйста». Перечень имен. Даты рождений. Хьюз на Десейтос, 22 февраля 1933 года. Номер телефона. «Это ничего не доказывает». «Доказывает. Сходите в Соммерсет Хаус». Я пожал плечами, запихал бумагу в карман и пошёл дальше, не глядя по сторонам. Распахнул входную дверь, спустился по ступенькам. Она остановилась на пороге. Не садясь, я пронзил её взглядом. «Если я и вернусь, то лишь после того, как и тыщу Алисон». Она уже открыла рот, чтобы ответить, но передумала. На лице её появилось что-то вроде упрёка и страдальческая кротость, с какой смотрят на непослушного ребёнка. Первую я счёл незаслуженным, вторую — вызывающей. Влез в машину и включил зажигание. На выезде из ворот в зеркальце мелькнула её фигура. Она всё стояла там, под итальянским крылечком, словно вот смех-то. Ей было жаль, что я уезжаю так рано».